Глава одиннадцатая Томас скучал по Чикаго. В молодости он проводил в городе много времени. Но теперь, когда работа и дом держали его в более спокойном и размеренном Ивенстоуне, шумный центр на это выбирался редко. Ему нравились причудливые серые просторы Чикаго. Голые деревья и вечер поднимающий рябь на поверхности озера. Томас направился к набережной, думая об Эди, и гадая, как же и дальше, когда все рухнуло. Незаметно для себя он очутился в зоопарке Линкольн-парк. Это местечко показалось мутихим, а вход в него до сих пор поразительно оставался бесплатным. Поэтому Найт вошел внутрь, как в детстве много раз сделал вместе с Эдом. Здесь было не столько тихо, сколько пустынно. Вечерело, стало уже очень холодно, но Томас находил странное удовлетворение в том, чтобы бродить в полном одиночестве, поскольку лишь немногие звери отваживались выбираться из своих укрытий. Обычно зоопарк вызывал у него противоречивые чувства. Его притягивали красота и великолепие животных, и в то же время он ощущал к этим существам что-то вроде жалости, сколько не убеждал себя в том, что подобные заведения выполняют множество всевозможных положительных функций. Однако сегодня Томас ощущал лишь умиротворение, в котором мелькали призраки воспоминаний. Ему встретилось лишь одно семейство. Мужчина с худым лицом, его жена, колотившая по стеклу клетки с гориллами, к восторгу вопящих ребятишек. Томас едва не сделал ей замечаний, но у него не было энергии, а гориллы лишь равнодушно наблюдали за людьми, дожидаясь, когда те уйдут. Томас прошел через павильон с кошачьими, посмотрел на разгуливающих из страны в сторону снежных барсов. Затем вышел обратно на холод, где по снежным камням лениво бродили львы отделенные от людей невысокой оградой и глубоким пустым рвом. В детстве прогулку по зоопарку они с Седом всегда завершали здесь, переходя от вольера к вольеру и споря о том, кто круче, рысь или сервал, точно так же, как сравнивали достоинства подающих и крайних нападающих. Львы, как всегда, выглядели небрежно высокомерными и безразличными, ленивы терпящими людей, которые, подобно Томасу, пришли на них поглазеть, спокойными в сознании того, что они полновластные хозяева в своих владениях, какими бы ограниченными те ни были. Даже в заточении среди Чикагской зимы, окруженной с одной стороны серыми небоскребами, а с другой еще более мрачными водами озера Мичиган, львы сохранили маленькую частицу саваны, которой правили. «Да, к этому нужно относиться с уважением», — подумал Томас, внезапно прочувствовав отсутствие брата, так как этого не было в течение всего дня. Поглощенный созерцанием львицы, которая фыркала или не Томас заметил появление еще одного посетителя только тогда, когда тот остановился рядом с ним. Мужчина был в мешковатой теплой куртке, перчатках и вязаной шапочке, скрывавшей почти все лицо. Томас непроизвольно отступил в сторону. Мужчина стоял слишком близко. Зимняя одежда позволяла ему хорошо прятать свою внешность. Внезапно он положил руку на спину Найта, прижимая его к ограждению. Томас пытался стряхнуть его руку, но неизвестный, он был белым. Однако, помимо этого, Найт больше ничего не мог сказать схватил его за левое запястье и заломил руку высоко за спину. Быстрое движение завершилось, прежде чем Томас успел среагировать. Он решил, что неизвестный тип попытается забрать у него бумажник и смирился бы с этим, учитывая события последних двух дней, однако тот не стал делать ничего подобного. Вместо этого он вонзил колено Томасу в пах, и бедняга согнулся пополам. «Не суйся, не в свое дело!» Прошипел нападавший, прижимаясь губами к уху Найта. Какое-то мгновение эти слова ничего не значили для Томаса. Он, захлёстнутый совершенно неожиданной злостью, резко распрямился, выбросил правый кулак и попал неизвестного прямо в висок. Чего тот не ожидал. Какую-то долю, секунды или даже меньше Найту казалось, что противник обратится в бегство. Однако удар лишь... Разъярил нападавшего, и он с рычанием дернул головой в сторону Томаса. Его глаза под черной шестиной шапочкой сверкнули ледяной-синевой, и Найт попятился назад, чувствуя, как минутная злость быстро уступает место паники. Он поднял обе руки, сжимая кулаки, чтобы защитить лицо от нового натиска, и эта ошибка едва не стоила ему жизни. Стремительного града ударов не последовало. Вместо этого незнакомец подступил к Томасу вплотную, внезапным, неожиданным движением стиснул его в медвежьих объятиях, оторвал от земли и толкнул. И Найт ощутил, как весь вес его тела поднимает через ограду и на мгновение прижимается к перилу. Он успел мельком увидеть горящие яростью глаза и пустынный зоопарк, раскинувшийся позади неизвестного типа и что и силой ударил его ногой. На полускрытом шапочке лице впервые отобразилась боль, сменившаяся бешеной решимостью. Вдруг Томас опрокинулся назад через стальные перилы и проволочное ограждение. Его голова и верхняя часть тела зависли, в воздухе он полетел спиной вниз. Падая, Томас попытался ухватиться за ограждение, но его пальцы вцепились в пустоту. Он тяжело перекатился вниз, ударился в бетонный выступ и, кувыркаясь, упал в сухой ров глубиной двадцать футов. Мысли его двигались вдвое быстрее, чем руки, поэтому у него было время увидеть, как они хватают за пустоту, бессильные что-либо сделать, ощутить приближающиеся падения, испытать ужас и злость. Затем небо померкло, и Том упал вниз, словно камень.